Глава 20. Внутри или на террасе? Внутри. Он был раздосадован. Откармливал я тебя, откармливал, а ты раз и потеряла набранные килограммы. Почему ты уезжаешь? Но ну, я же сказал. Это супер предложение, и потом: Ты скажешь, что я могу продать дом пулетте, но в том-то и дело что не могу. Понимаю. Да нет, дело не в этом. Конечно, там столько воспоминаний. Понимаешь, на самом деле не моя эта хибарка. Дом принадлежит твоей матери? Нет, тебе. Последняя воля Пулетты, пояснил он, доставая из бумажника письмо. Держи, можешь прочесть. Маленький мой Франк. Не обращая внимания на почерк, я почти ослепла. Но я прекрасно вижу, что эта девочка Камила. Очень полюбила мой сад, потому-то и хочу оставить его ей. Конечно, если ты не возражаешь. Позаботься о себе и о ней. Крепко тебя обнимаю, твоя бабуля. Когда ты его получил? За несколько дней до, до ее ухода. В тот день, когда Филу сообщила о продаже квартиры. Она она поняла, что, что мы в полной заднице, чего уж там. Уф, так и задохнуться недолго. Положение спас официант. Мсье, перья с лимоном, пожалуйста. А для мадемуазель? Коньяк двойной. Она пишет о саде, не о доме. Ну, не станем же мы торговаться из-за таких мелочей. Ты все-таки уедешь? Уеду, я уже взял билет. Когда? Завтра вечером. «Ты что-то сказала?» «Я думала, тебе надоело и шачить на других». «Конечно, надоело. Но что еще я могу?» Камилла порылась в сумке и достала блокнот. «Нет, нет, хватит!» Он закрыл лицо ладонями. «Меня здесь уже нет». Она переворачивала страницы. «Смотри». Она повернула блокнот к нему. «Что еще за список?» «Это места, которые мы нашли с Полеттой, когда гуляли». Места для чего? Пустующие помещение, где ты мог бы открыть свое дело. Мы все обдумали. Спорили каждый раз до хрипоты, прежде чем внести адрес в список. Лучше подчеркнутый. Особенно вот этот. Маленькая площадь за пантеоном. Очень старое очень классное кафе. Я уверена, тебе понравится. Она допила коньяк. Ты бредишь. Знаешь, сколько стоит открыть ресторан? Нет. Ну, я же говорю, совсем у тебя чердак отъехал. Ладно, я должен закончить сборы. Вечером ужинаю у Филу и Сюзи. Ты придешь? Она схватила его за руку и не дала подняться. «У меня есть деньги». «У тебя? Да ты же всегда жила, как поберушка». «Да, потому что не хотела к ним прикасаться. Не люблю эти бабки, но тебе хочу их дать». «Помнишь, я рассказывала, что мой отец был страховщиком и погиб от несчастного случая на работе?» «Да. Ну вот, он все очень хорошо организовал. Он знал, что покинет меня, вот и решил защитить». «Не врубаюсь. Страховка на мое имя». «А почему ты? Почему ни разу даже пары туфель приличных себе не купила?» «Потому что не хочу я этих денег. От них воняет мертвечиной. Мне был нужен мой папа живой, а не это». «Сколько?» «Достаточно, чтобы банкиры широко тебе улыбались, предлагая роскошные условия предоставления кредита!» Она снова взялась за блокнот. «Подожди, по-моему, я его где-то нарисовала». Он вырвал у нее блокнот. «Прекрати, Камилла, хватит уже! Перестань прятаться за этим чертовым блокнотом! Кончай! Хоть раз умоляю тебя!» Она разглядывала барную стойку. «Эй, я к тебе обращаюсь!» Она перевела взгляд на его майку. «На меня. Посмотри на меня». Она подняла глаза. «Почему ты просто не скажешь? Не хочу, чтобы ты уезжал. Я ведь такой же, как ты. Плевать я хотел на деньги, если придется тратить их в одиночку. Я... я не знаю, черт. Не хочу, чтобы ты уезжал. Не так уж трудно это выговорить, по-моему». «Я тебе это уже сказала». «Что?» «Я тебе это уже сказала». «Когда?» «Вечером 31 декабря». «Ну, это не считается, это изофилу». Она молчала. «Камила». Он произнес почти по слогам. «Я не хочу, чтобы ты уезжал». «Я...» «Хорошо, продолжай. Не...» «Я боюсь». Чего боишься? Тебя, себя, всего. Он вздохнул. И снова вздохнул. «Смотри сюда. Повторяй за мной». И он начал изображать выступление бодибилдера на конкурсе «Мистер Вселенная». «Сожми руки, округли спину, согни руки, скрести их и заведи под подбородок. Вот так». «Зачем?» — изумилась она. А затем? Затем, чтобы треснула, наконец, эта проклятая кожа. Она тебе мала. Ты же в ней задыхаешься. Немедленно вылезай. Вперед. Хочу услышать, как треснет шов на спине. Она улыбалась. Черт, нет, не так. Завязывай с этой дурацкой улыбочкой. Мне совсем другое от тебя нужно. Пусть улыбаются метеодамочки. Так, я пошел. Иначе совсем заведусь. Пока, до вечера.